Глава 62 в «Свою свадьбу я не помню. Место воспоминаний несколько застывших картинок на фото. Растерянное лицо Пьетро, взволнованное мое. Моя мать, она не в фокусе, но ну и так видно, что она чем-то недовольна. Или это только так кажется? Как нас регистрировали, я тоже не помню, а зато память сохранила долгий разговор»